Приехав домой, Карл увидел Магроли. Он стоял в кухне босой, в розовой семейной майке и варил, склонившись яйцо. Вздрогнув, Ефим Яковлевич повернул к Карлу лицо без очков, с голыми беззащитными глазами. «Ты меня напугал». «Где ты меня напугал я «Ты почему здесь?» — спросил Карл. «Да вот решил отлежаться. Позвонил на работу и лежал целый день. Тебя, идиота, ждал. Беспокоился. А сейчас, думаю, идти или не идти» ведь выгонит не я еще позвоню они меня любят по пошел два дня за свой счет у тебя есть чернолив напирал магроли я могу сделать кисло сладкое мясо делай что хочешь а я посплю тебе обхмелиться надо тогда 11 два часа перебьюсь не похмеляюсь и тебе не советую надо просто поспать часа три меня не трогай ладно карл кинулся на постель Как все-таки дома хорошо. Минут через пятнадцать встал, Открыл толстую свою тетрадь и записал. Проступает серый свет, Подтекает под гирани, В этой самой ранней ране Не прозренье, а навет. Возрастает подозрение И ползет сквозь переплет То ли холод озаренье, То ли ненависть и лед. Беспризорный, арабелы, Взявшись за руки, летят, Ангел черный, Ангел белый, друг на друга не глядят. — Ну, так хорошо он, — подумал он, с связи на интонации и лег. Все-таки в покмелье что-то есть. Улыбнулся он, засыпая. В первом часу Карл легко открыл глаза. Пелена спала, голова была ясная, тихо и ясно было на душе. В раскрытом окне осторожно поворачивались листья березы. Будто кто-то бережно и задумчиво их рассматривал. Протрещал мотоцикл и затих. «Что-то хорошее произошло», — вспоминал Карл. «А, ну да, стишок, сейчас проверим». Он прикрыл глаза и легко прочитал без запинки все стихотворение. значит получилось. Может, поехать послезавтра?» Но «Это суббота. Народу в электричке не продохнешь, а стоять два часа стиснутым. Нет, значит, надо вставать». Проверить рюкзак и идти в универсам Список сначала составить. «Слабые шевеления», — донеслось из кухни. Карл встал, сунул ноги в босоножке. Магроли сидел в углу за чистым пустым столом, опустив голову. Перед ним стояла большая черная бутылка «Бомба-08» с красной этикеткой. «Вермут, да еще советский, сдулел?» — приинтересовался Карл. «Угу», — безрадостно признался Магроли. — Ничего хорошего. — Ты да вы, яка падла! Карл наполнил чайник, включил плиту. — Ну как можно жить, если плита называется лысьва? — Ничего, говоришь, хорошего. — Меня не любит искусство и кино, — опрокинул стакан Ефим Яковлевич, и не печатает. — Вот, гадина, кому ты это говоришь? У Карла даже дыхание перехватило. — году недели в Москве, кугутская твоя морда, лимита поганая. Макролин несколько поднял голову. — Не говоря уж о том, что разделенная любовь. Ну ладно, какие ей планы? Он взял второй стакан. — Мне разделить с тобой эту участь. Тем больше тебе много, заведешься еще. — Не, не заведусь. Я сейчас дядьку Женьки Волынкину поеду отлеживаться. — А здесь ты что делал? — Слушай, Фима, — придумал Карл. — Поживи-ка здесь две недели. Только когда я приеду, выметайся. Ты мне здесь не нужен своей кисло-сладкой рожей. — Я понимаю, — подяжелся Ефим. — так я поеду к Женьке Волынкин. Мне жилетка нужна, плакаться. — Унитаз тебе нужен, — разозлился Карл. — Ты же не плачешься. Ты испражняешься, и все в друзей. Вот я напишу сценарий. Там у меня будет... Спаренный герой, один гудящий, поющий, сумасшедший, очаровательный макролий и параллельно с ним. Унылый, плаксивый и нервный жидя раскаплен носу. Назову его, скажем, Женькой, Марголиком. похож как близнецы и братья, и появляются поочередно. — Нет, — сбросил локтем пепельницу Ефим. — Появляются вместе, только вместе. У-у-у, — загудел он. «С таким альтер-эго я бы чувствовал себя Карлом, если не первым, по крайней мере, пятым». «Ну, уже лучше», — удостоверился Карл. «Ладно, тогда я займусь уборкой и пол протру, особенно по углам. И, кстати, унитаз надо помыть». «Унитаз, Магроли, — это лицо хозяина. Впрочем, ты знаешь. А потом я пойду за покупками и, может быть, принесу еще вина».